Глава 16 Вот такие пироги. Первым почувствовала прохладный свежий воздух, судорожно вдохнула его глубже. Вторым — дикий холод, пробравший до самых костей, в поисках тепла прижалась к горячему боку мужчины. Третьим проявился страх, что я никогда не смогу видеть. В глазах до сих пор мелькали белые пятна, я все никак не могла сфокусировать зрение. Одно я поняла точно — мы больше не в могиле, что не могло меня не радовать. — Лика, ты в порядке? — обеспокойно прошептал на ухо Миррилд. — Почему ты улыбаешься? — Прекратите шептаться! — на повышенном тоне проговорил знакомый женский голос. В ту же секунду я прозрела. Взгляд уперся в разукрашенное яркими красками окно. Еще раз глубоко вдохнула прохладный воздух, В голове прояснилось. Легко выдохнула и обернулась. Полная дама с шикарными кудрями цвета молочного шоколада приветливо улыбнулась. "Ты, наверное, недоумеваешь, дорогая. Почему я на погосте?" "Да нет", я пожала плечами. "Каждый развлекается по мере своих потребностей". Тётушка Мили чуть поморщилась, взмахнула рукой, подобным жестом подзывают слуг. Один из упырей мелкими шажками подбежал к ней, протянул какую-то вещь, обернутую блестящей тканью. Пока она рассматривала подношение, у меня появилась возможность осмотреться. Мы стояли на каменном полу. Это я смогла определить точно. Полустертые, почти рассыпавшиеся валуны и мелкие, практически истертые в пыль камешки старательно жались друг к другу, создавая непередаваемое ощущение, что в любой момент может провалиться нога. Стены строения были высокими, не менее чем в два человеческих роста, и красивыми, словно из толстого стекла, мутного, необработанного, и рисунки. Много изображений, вызывающих смутные воспоминания о радостном, счастливом. Но вот о чем? Никак не могла зацепить ускользающую мысль. Подняла голову наверх. А вот на крыше сэкономили. Или так и было задумано строителями, не знаю. Может, она истлела от времени и рухнула? Как бы то ни было, мы находились в небольшом помещении. Не больше моей залы в арендованном доме. А над головами радостно перемигивались озорные звезды. Женщина, которую язык более не поворачивался назвать тетушкой, оторвалась от созерцания неизвестной вещицы и вперила в меня острый взгляд. Я поежилась и сильнее прижалась к Мирлду. Он покрепче обнял меня рукой и прошептал на ухо. — Это милинда Мангс. — Я предупреждала тебя, дитя. Женщина плавно подошла ближе и изящно взмахнула рукой. И как я могла поверить в то, что она пекарь? И как я умудрилась не увидеть в ней ведьму? Высокая, статная, тяжелый взгляд темных глаз — Четкая линия бровей, прямой нос – все выдавало в ней представительницу благородных кровей, а исходящая от нее сила. Она словно готовая к броску змея, уже углядевшая свою добычу, но решившая подождать в предвкушении скорой расправы над ничего не подозревающей жертвой. Нет, я, конечно, могла оправдать себя тем, что моя сила долго восстанавливалась после раскладки карт. Нет, не могла. От Мелинды манкс не просто исходило ощущение силы, от нее разило мощью. Это как находиться рядом с пожаром. Вроде не очень опасно, но опаляет. Вот и здесь. Опаляла. А вот пахло от нее по-прежнему вкусно. — Детка, — подозрительно сощурила глаза Мелинда, — ты меня обнюхиваешь? — Да, — кивнула в ответ. — То есть нет. А почему вы, собственно, притворялись владелицей пекарни? Задала я на самом деле очень волнующий меня вопрос. Желудок предательски заурчал. — Лика! — прохрепел справа Миррилд и взял мою руку. — Думаю, сейчас не время для таких вопросов. — А я хочу знать! — высвободила свою изящную конечность из-за лап ведьмака и обратилась к женщине. — Зачем обманули меня? Почему сразу не сказали, что вы ведьма? Бывшая кухарка заливисто рассмеялась. Она смеялась минуты две, и все это время мы с Миррилдом и Гули тихо стояли и молча смотрели на веселящуюся женщину. Наконец она отсмеялась и выдала. — Такая непосредственность! Даже жалко тебя убивать! — -за Зачем меня убивать? — растерялась, заикнувшись. Оглянулась на своего бывшего опекуна. Тот с расслабленным выражением на лице тихонько насвистывал незатейливую мелодию. — Может, он не расслышал? Я дернула его за рукав рубашки. — Меня убивать хотят! — А ты спроси, почему? — Да и вообще, ты же любопытная, узнай, что да как, — невозмутимо ответил мужчина и добавил. — А еще она с твоими родителями восемь лет назад плотно сотрудничала и подмигнул левым глазом я еще с минуту в упор на него смотрела, но ничего больше он не сказал я вспомнила повернулась к той что изъявила желание раньше времени отправить меня навстречу с нахи ты хватит вежливостей послала упыря чтобы предупредить тебя глупое дитя, но разве молодежь слушает она всплеснула руками покосилась почему то на небо, затем вновь посмотрела на меня. «Ты же могла погибнуть в той подворотне!» «Но ты не послушала!» Она покачала головой. «Ты хочешь узнать что-нибудь еще?» «Что?» «Спрашивай». У меня создалось впечатление, что и Мирлд, и эта милинда чего-то ждут. «Но чего?» «Что ж, пусть так. А узнать о родителях необходимо. Ты знала моих родителей?» о Знала! Это мягко сказано!» «Мы дружили, крепко дружили!» Она заторотурила, меряя небольшое пространство комнаты быстрыми шагами. «Мы были лучшими друзьями!» «Они умные у тебя!» — бросила лихорадочный взгляд на меня. «Жаль, ты не в них уродилась!» «Не поняла!» — обиженно проговорила, ткнув мирлда в бок. «Собирается он за меня заступаться или нет? То убить обещают, то обзывают глупой!» — Ты подавала надежды, — продолжала, как ни в чем не бывало Мелинда. — Большие надежды! Тебе пророчили великое будущее! Но ты даже не закончила обучение! — Позор! Твоя мама сгорела бы со стыда, узная она об этом. Не знаю, как отреагировала бы мама, но мои щеки полыхали, а в душе поднималась волна гнева. Рука словно сама по себе взмыла вверх. — Рано. — ласково прошептал Миррлд и настойчиво опустил мою руку вниз. — Твоя мама — очень умная ведьма, — громко глаголила милинда Именно она составила заклинание поиска фей. — Именно она. — А уж кровь твоего отца и мои зелья довершили начатое дело. Твои родители и я совершили прорыв. Она подошла ближе, вперев в меня пристальный взгляд. Секунду так простояв, она глубоко вздохнула, ее ноздри затрепетали, глаза закрылись. А вот когда открылись, я сразу поверила Миралду. Она и впрямь сумасшедшая. Так смотреть могут только умалишенные. Она уставилась на меня, словно я деликатес. Для полноты ощущений не хватало только, чтобы она облизнулась. — Ты пригодишься, ты исполнишь свою роль. Этот путь предначертан тебе самой Нахи. — А поконкретнее можно? — Сама судьба на моей стороне! — продолжала Мелинда, уже не обращая на меня внимания. Во всяком случае, кровожадный взгляд она отвела и смотрела в окно, видимо, сосредоточившись на том, что творилось на погосте. Мне плохо было видно, я даже приподнялась на носочки, но через голову высоких фигур упырей ничего не смогла рассмотреть. А между тем сумасшедшая ведьма продолжала. «Ты сама приехала ко мне». «Почему ты приехала в этот город, Гликерия Олдридж?» М -м -м? Она вновь обратила на меня свой взор. Признаюсь, от безумного взгляда я вздрогнула. «Молчишь?» «Потому что сама не знаешь». «А я знаю». М «Да, знаю». «Сама судьба привела тебя в этот город». «Сама судьба привела тебя на погост именно сегодня!» «Конечно, время еще не наступило». На этих словах она вновь посмотрела на небо. «Но ничего. Ничего страшного, если мы немного ускорим процесс». Теперь она хищно посмотрела на и Я даже немного загородила его собой. «Пора!» Крикнул возле самого уха Миррлд, а я присела от неожиданности, на автомате выставив руку перед собой. Верная змейка с зеленой лентой кружила вокруг кисти. Я затаила дыхание, сосредоточившись на стоявшей передо мной женщине. Она вдруг показалась мне такой милой, родной, нужно непременно ее защитить, обнять, пожалеть. — Лика, не поддавайся! — словно ледяной водой окатила. Миррлд крепко сжал мои руки, а меня начало потрясывать от возбуждения. В ушах тонко звенело. Я отступила на шаг, прикладывая прохладные ладошки к вискам. «Что происходит? Где милинда Я повертела головой, увидела выбегающего из здания своего бывшего опекуна и устремилась следом за ним. Едва мы выбежали из странного строения и без крыши, как за нашими спинами раздался хлопок. «Что?» Хотела оглянуться, но замерла, увидев вокруг себя невероятную картину. Ярко освещенный погост. Нет, до восхода солнца еще далеко. Могилы освещались призрачным пламенем тоскующих душ. Тех, кто так и не смог уйти с этой реальности и слиться в небытие с детьми богов. Они так и остались на земле, постепенно истлевая, и с каждой минутой растворяясь в чужом для них измерении. Откуда их столько здесь? Со всей силы сжала руку Миррилда, привлекая его внимание, но он даже не поморщился, не сводя взгляда с мерцающих туманных столбиков. Над каждой могилой колыхался призрак. И горе обычному человеку вздумай он сейчас пройти мимо. Подобные явления или существа, не знаю, как будет правильнее, не подчиняются законам логики, но делают всегда одно и то же. Они высасывают жизненные силы человека с такой мощью и скоростью, что ни одному не удалось спастись. Так гласили легенды. Так страшили истории, рассказанные нашими преподавателями в Ковине. Вот только встречались призраки в последний раз столетия три назад. Слева раздался торжествующий вопль. Мелинда Манкс в развивающихся белых одеждах и когда успела переодеться, Вышла на импровизированный помост, единственный большой плоский камень в округе, и постепенно начала речь. — Мы шли к этому долгих восемь лет! — она затаила дыхание. — И кто-то не верил в мои успехи! — обвела всех присутствующих подозрительным взглядом. Я тоже обвела, но никого, кроме гулей и призраков, не увидела. у при будто растворились в ночи. Покосилась на миролда. Тот очень внимательно слушал женщину. — Но я смогла! Я сумела! Все более возвышая тон, вещала она. У меня в наличии все ингредиенты, и совсем скоро врата в царство избранных Арда откроются. — Она о чем? — испуганно прошептала на ухо Миралду. — О царстве фей? Он молча кивнул в ответ, не сводя взгляда с разошедшейся ведьмы. Ов скинула руки вверх и прокричала: "Он нахи, я чувствую твою поддержку. Мои щеки коснулся прохладный ветерок. И ты!" Она полным ярости взглядом посмотрела на меня. "Твоя кровь прольется здесь. Цикл будет завершён сегодня". Прогремел гром. Порывы ветра стали сильнее, над могилами простонал хор бестелесных голосов. Я еще крепче прижалась к мужчине, закрыла глаза и зашептала про себя молитву Нахи. «Ты умрешь сегодня!» Ее голос заставил меня вздрогнуть. Я знала, эти слова предназначаются мне. Я поверила. Перед глазами встала картинка, где я, театрально взмахнув руками, Падаю на ближайшую могилу, а Мелинда склоняется надо мной, держа в руках ярко-красный камень. Так вот, что она прятала в руке. Ведьма замахнулась. Ее лицо исказила ехидная улыбка. Она отвела руку подальше и... Я пыталась отстраниться, но все равно почувствовала сильнейшую боль будто лбом влетела в гранитный пол, знакомое ощущение, хотя испытывала его лишь раз, когда только училась летать на метле. Меня резко дернуло, подняла взгляд. На меня обеспокоенно смотрел мой бывший опекун. — Мирлд, что происходит? Но он не ответил, лишь обнял меня. Я захлопала глазами. Все произошедшее только что мне привиделось. Я всхлипнула и прижалась к мужчине сильнее. «Ничего не понимаю. И только пульсирующая кровь в висках, и только удар за ударом в груди, и только безумные мысли в голове. Страшно, больно. Хочу вернуться назад в прошлое, где рядом мама и папа, и вечно ворчливый Ротгар, а я прячусь под одеялом, чтобы дочитать понравившуюся историю, и переживаю лишь о том, чтобы меня не обнаружили и не заставили лечь спать, а я так и не узнаю, чем закончится сказка». Так больно в груди, обжигающий слезы по щекам, я стала задыхаться. Нет, никто не поймет, слабость нельзя показывать. Вытерла мокрое лицо о рубашку мирлда шумно выдохнула и развернулась. милинда так и стояла на камне, подняв руки кверху, и ее глаза были закрыты, а губы беспрестанно шевелились. Гули, порыкивая, косились красными глазами на нас с Мирлдом, но благоразумно воздерживались от каких-либо активных действий в нашу сторону. Призраки продолжали колыхаться над могилами, сея вокруг нервозность и тусклые всполохи. Появилось что-то еще, до да более знакомое, родное. Я заозиралась, но ничего не увидела, закрыла глаза и попыталась сосредоточиться. Вокруг что-то тихонько застрекотало. Рядом ведьмы, я почувствовала их всем существом. Открыла глаза, вот они, стоят передо мной. Все как одна, словно вышедшие прямо сейчас из преподавательской Ковина. В высоких острых шляпах, длинных платьях и широкими улыбками на лицах. У каждой в руке по роскошной метле. Из-под бросила быстрый взгляд направо. На высоте полутора метров над могилами парились десяток нетопырей. Вампиры. А они что тут делают? Интересно, какую сторону займут?» Я перевела взгляд на ведьм. «А с чего я взяла, что они за меня? Возможно, они пришли помочь Мелинде принести меня в жертву». Краем глаза случайно выхватила невысокие сбитые фигуры с огромными молотами наперевес. Страх холодным обручем сковал горло. «Только не это! Не может быть! Что забыли гномы на человеческом погосте!» — Что они все здесь делают? Я не хочу, я не хочу во всем этом участвовать! — Лика! Миррлд подняла голову, встретившись с абсолютно черными глазами своего бывшего опекуна. За его спиной развивались огромные темно-серые крылья. Они смотрелись, словно были сотканы из самой тьмы, если бы она была материальной. — Это ты? Словно со стороны услышала свой слабый голос, страх прорезывался в каждом вздохе, отскочила от него на пару шагов назад. Это вот в это я только что упиралась носом. Я читала о ведьмаках, и об их боевом безумии тоже. Только вот ведьмаки разве участвовали в войнах в последние триста лет? Вот и я об этом не знала. Лика... Тот, что совсем недавно обнимал меня, поднял руку, вокруг которой толстыми кольцами извивался серый туман. «Все будет хорошо. Тебе надо спрятаться». А я неистово желала одного — потерять сознание и прийти в себя, когда все закончится. «Но закончится что? Что происходит?» Мирлд взмахнул крыльями и поднялся над землей метра на полтора. Его негромкий голос заставил всех присутствующих повернуть к нему голову. — Ты ошиблась, Мелинда. Тебе не удастся нарушить границы. — Ты ведьмак и защищаешь избранников Арда? — возмутилась ведьма. И мне показалось, что гули одобрительно загудели. — Не в этом дело, Мелинда, — спокойно ответил ведьмак. Ты рассчитала цикл неправильно. Я чуть не упала от подобных слов. То есть, если бы цикл был рассчитан верно, не сносить бы мне головы? Зло посмотрела на мирлда Тот, не обращая на меня ровным счетом никакого внимания, полностью игнорируя мой горящий взгляд, поднял руку. — Отлучена от Ковена! — громыхнул он на весь погост. — Подумаешь! — махнула рукой невозмутимая милинда — Отлучена от тьмы! — не менее громогласно прокричал Мирлд. Около двух десятков ведьм, до этого молча стоявших среди могил, сделали шаг вперед, образовав круг, в середине которого оказались мы с мужчиной, он так и висел в воздухе, милинда и парочка упырей. — Ни за что! — крикнула в ответ ведьма и сжала в руке ярко-красный камень. В ту же секунду со всех могил разом сорвались громко стонущие призраки и кинулись на враз потерявших строй ведьм. Время разговоров кончилось. Я вдруг ясно это осознала. Присела на корточки и, двигаясь к ближайшему целому памятнику на могиле, не переставала молиться нахи. Вокруг творилось невероятное и громкая. Я зажимала уши руками, но все равно слишком яро орали разозленные ведьмы, слишком тошно стонали призраки, слишком шумно рычали гули, слишком громко лаяли совсем рядом. Открыла глаза и уже больше не могла закрыть, завороженно наблюдая за боем, развернувшимся передо мной. Вот одна из ведьм стремительно взлетела на метле, но двое призраков успели схватить ее за ноги. Вот аж четверо гулей, ощерив клыки, с которых падала ядовитая слюна, нападали на гнома. Несмотря на численное превосходство, гули проигрывали. С удовольствием наблюдала, как один из гулей, совершив не по своей воле головокружительный поворот в воздухе, отлетел на дальние могилы и притворился мертвым. С остальными тремя гном расправился с помощью огромной дубинки. Но только низкорослый боец выдохнул, как на него набросились призраки — Протяжно воя и размахивая белесыми сгустками на месте, где должны быть руки, они приподняли гнома над землей и со всей силой шандарахнули его об землю. Бедолага поднялся, но его изрядно покачивало из стороны в сторону. Громкий вопль отвлек меня от созерцания дальнейшей судьбы низкорослого, но от этого не менее отважного воителя. Летучая мышь одним взмахом крыла отправила в долгий полет сразу двух гулей, но не смогла увернуться от туманной петли. Мне показалось, что призраки издали радостный вопль, когда перевоплотившийся вампир гулко стукнулся лбом о каменный памятник одной из могил. Призраки. Вот корень зла. Я окинула взглядом поле, кладбище сражения, и убедилась, что призраки побеждают. Паривший в полутора метрах над землей ведьмак, раздающий направо-налево тумаки гулям и упырям, пока не мог помочь соратникам. Он и так отвлекал на себя большую часть врагов. В голове уже начала созревать гениальная идея, как до моих ушей донесся радостный лай, и я вроде уже слышала его. Оглянулась и вовремя успела шагнуть в сторону, чтобы не быть сбитой бубликом. Пес не растерялся, подбежал ко мне, поставил передние лапы мне на грудь и громко гавкнул. Я аккуратно убрала грязные лапы и погладила собаку. «Хороший, ты привел помощь!» — Бублик еще раз гавкнул. А над кладбищем раздался протяжный, до да дрожи пробирающий кошачий вопль. Изумленно оглянулась и присела на землю. «Ноги больше не держали меня». Саргатанас влетел на кладбище с огромной скоростью и орал так, будто ему только что кто-то прищемил хвост. Огромный, он и вправду казался в три раза больше, чем обычно, котища, пробежался по застывшим от шока гулям, походя вбивая их по самую грудь в ставшую рыхлой землю. Затем боевой бес сделал кульбит и провел серию ударов задними лапами по оторопевшим от такого поворота упырям. На несколько мгновений свет померк, а когда он появился, все поняли, что это крылья, крылья огромного ворона, парящего над погостом. — Ротгар? — воскликнула я, неосознанно прижимая к себе мохнатого пса, который не замедлил облизать мою щеку. — Фу, нельзя! — отвлеклась я на Бублика, а когда повернула голову, мой родовой дух еще раз взмахнул крыльями, сметая с лица земли призраков. Сметая лишь на минуту, к сожалению, потому что они вновь оказывались над своими могилами. Еще раз окинула взглядом творившееся безобразие и поняла, что нужно делать. Мысленно поспорила сама собой, затем твердо решила поступать так, как велит сердце. И не менее твердо заявила Бублику. «Пойдем и отберем у нее камень». Пес повел носом, дернул ухом. Я указала ему на хохочущую Мелинду Манкс. Бублик кивнул и махнул хвостом. «Не отберем, так уничтожим!» Я имела в виду ярко-красный камень в руках ведьмы. Но, судя по жесткому взгляду пса, он не совсем верно трактовал мои слова. Но сейчас не до объяснений. Мы с псом умудрились пройти к ведьме со спины. На нас почему-то никто не покусился. Мы переглянулись и решили не обижаться на столь явное обесценивание нас как врагов. из с двух сторон подошли к Мелиндии. «Гав!» Звонко заявил о себе Бублик. «Полешивая собака!» — скривилась ведьма, вынужденная повернуться к псу, который, сильно виляя хвостом, пытался подружески прикусить ее за ногу. «Пошел вон!» — она замахнулась на него рукой, той самой, в которой был зажат камень, позволяющий ей управлять призраками. «Агрх!» — громко издала я непонятный звук, удививший меня саму, а бублика, заставившего отскочить и ошеломленно посмотреть на меня. Мелинда начала поворачиваться, и тут в меня как будто вселился кто-то другой. Я почувствовала себя великой воительницей со злом, как моя любимая героиня-фея из книжки. Я издала еще один боевой клич и со всего маха рубанула ребром ладони по ярко-красному камню, не забыв произнести заклинание, конечно. Мир вокруг покачнулся, внезапно наступила оглушительная тишина. все, что шептало, молило, кричала, пела разом стихло. какофония заглохла, словно кто-то издал беззвучный приказ, Но эта тишина показалась страшнее, чем сотни призрачных голосов. Я увидела перед собой озадаченную морду бублика, уткнулась носом в пушистую шею и потеряла сознание».